«Да, он тоже сказал, что ничего смешнее пока не слышал, что у нас с вами шашни». «Правда?» «Ой, но он не про вас думает, что вы смешной. Про меня. Я всегда была вроде ханжи в таких вещах. Это Марвелин с «В общем, Эрл сказал, что пусть они и дальше все это думают». «Конечно, я ему и не рассказывала о матросах-близнецах, про которых наболтала Марвелин, но Эрлу я сказала, что беспокоюсь о репутации доктора Шапира».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 На следующей неделе они с доктором Шапира встречались в кафе на стоянке грузовиков «Миссис Майнер» на трассе 98.